Глава 10, Виктор Волин позвонил по внутреннему телефону, вызвал на допрос задержанную Лебедеву. Она была перехвачена уже на трех вокзалах с чемоданом и доставлена на Петровку. В кабинет она вошла со спокойным, доброжелательным выражением лица, по которому читалось, что она все понимает, что арест — досадное недоразумение, что скоро все выяснится, и она готова все понять — все простить и так далее. Войдя, она с милой нерешительностью встала у стола. Волин, чуть приподнявшись в кресле, пригласил. «Прошу садиться». «Благодарю», — кивнула она и неторопливо опустилась на стул точно в Вольтеровское кресло. Это был их первый допрос. На предыдущем допросе у другого сотрудника Лебедева вела себя спокойно, уверенно и прямо говорила о том, что за эту ошибку Ответят, кому следует. Волин спросил самым нейтральным тоном. Ваша фамилия, имя, отчество? Лебедева Галина Ивановна. Я уже представлялась вашим коллегам. Вы из Ленинграда? Никак не отреагировав, продолжал капитан. Да, и об этом я тоже сообщала. Кем вам приходится Лебедев Василий Владимирович, профессор педиатрического института? Это мой супруг. И можете быть уверены, что об этом ужасающем казусе станет известно и ему, и всем, кому положено. «В каком смысле надо понимать ваши слова?» – вежливо уточнил Виктор Михайлович. «Как дружеское предостережение», – объяснила Лебедева. «Лица нашей профессии имеют большой вес в этом мире». И в загробном. Она запнулась, глянула строго, вопросительно. Прямо добрая учительница, которая только притворяется злой. Я не уверена, что понимаю вас. Да, я и сам не особо понимаю. По-свойски покаялся Волин. Я даже не знаю, как подступиться к этому деликатному делу. А вы начните сначала, посоветовала Лебедева. Очень удобно. Сначала, через середину и прямо к концу. В таком случае спрошу прямо. «Как у вас получилось вернуться с того света?» «Это вы шутите так?» Помолчав, спросила она. «Нет, недоумеваю». Волин достал из папки несколько бумаг и протянул их женщине. «Благоволите посмотреть». «Что это?» «Это, изволите видеть, документы, подтверждающие кончину Лебедевых, Галины Ивановны и Василия Владимировича, выписки из ЗАГСа, Справки с кладбища. Памяти жертв 9 января. 21 ряд. Могила 10456. И знаете, что удивляет? Теряюсь в догадках. Как вам удалось, скончавшись в 1942 году, так великолепно сохраниться? Это ли не нарушение всех законов биологии? Волин задавал важные вопросы несерьезным полушутливым тоном а сам наблюдал и убеждался, что перед ним серьезный, опытный, умный вражина, который явно не собирается сдаваться. Лебедева и не собиралась. Со вздохом, но без горести, скорее с таким выражением «Ну да ладно, все взрослые люди» она начала. «Хорошо, спорить я с вами не собираюсь, опровергать тоже, и причин кривить душой у меня нет». «Скажу вам все. Слушаю. Моя подлинная фамилия – Мария Ивановна Панина, я родом из Саратова, по профессии педиатр». «Не гомеопат? Точно?» – перебил Волин. «По вашей милости, из-за того, что вы присвоили себе звание врача, пострадали как минимум два ребенка, и лишь одного удалось спасти». «К сожалению, я не понимаю, о чем вы говорите». С достоинством заявила Лебедева-Панина. «Каюсь, я присвоила фамилию своей соседки по квартире Лебедевой, чтобы получать двойной паёк. И диплом ее тоже, он ей был уже не нужен. Но я на самом деле врач, и это могут подтвердить самые уважаемые люди». «Вот как раз по этому поводу я тоже хотел бы поделиться сомнениями», снова прервал капитан. Была проведена серьезная исследовательская работа, и выяснилась закономерность. Ряд ваших так называемых пациентов стали жертвами странных ограблений. Видя, что она снова собирается заговорить, он попросил. «Нет, нет, не сейчас. Позвольте закончить». Так вот, ни следов взлома, ни каких-то нападений… Просто в какой-то момент люди выясняли, что из потайных мест пропали деньги, драгоценности, оружие. «Да какое отношение имею к этому я?» «А знаете, самое прямое!» Волин извлек из папки очередную бумагу, на этот раз бережно сложенную старую пожелтевшую газету. «Посмотрите, пожалуйста!» «Что это?» – высокомерно спросила Лебедева-Панина. «К чему вся эта клоунада?» «Вот!» — капитан поднял палец. «Вы правильное слово нашли. И как раз по нашему вопросу. Посмотрите, я специально старался ради вас. Целый день потратил в читальном зале». Развернув газету, Лебедева пробежала глазами строчки. И вдруг ее лицо словно разморозилось. Губы дрогнули, чуть растянулись в улыбке. «Надо же!» — проговорила она. У меня ни одной такой фотографии не осталось. И кто же меня сдал? Никто, ответил Волен. Это я вас узнал. Видел в цирке Ченезелли. И что же, прямо таки и узнали? С недоверием уточнила она. Неужели я так хорошо сохранилась? Этот факт я отметил в самом начале, отшутился капитан. Ну и глаз у вас, не жалуюсь. Газета, конечно, не все. Еще вот эта вещица. Он выложил на стол сверток, развернул его. Тускло блеснул куцый смешной пистолет. Капитан аккуратно повернул его, показав маленький шильдик на рукояти с гравировкой. Дора Орланда Джей Ар. Вот так-то, мадмуазель Дора Орланда младшая Что делать будем, Дора? Простите, как вас по-батюшке? Она дружелюбно заметила. «Вы не выговорите. Что ж, ваша взяла. Пишите. Только не думайте, что я чего-то или кого-то боюсь. До суда я не доживу». «Почему же вы так решили? Здесь вам ничего не грозит». «Не сомневаюсь. Скорее всего, это будет в тюремном лазарете после заморозки для удаления зуба», — улыбнулась псевдолебедева. Шикарный конец для прямой наследницы Ченезелли. Признаться, затевая эту небольшую аферу, я рассчитывала на другой конец, ведь один из моих пациентов обещал помочь переправиться за кордон. Кто же? Этого я вам, конечно, не скажу. Теперь, что касается квартирных краж. Если можно так их назвать. чего же нельзя? «Ваши называли это экспроприацией», — тонко улыбнувшись, произнесла мадмуазель. А тут еще и добровольная. Они сами приезжали, сами заботливо рассказывали, где у них хранятся заначки, когда в доме никого не бывает, где ключи взять. Некоторые, кстати, сами и отдавали. Думая, что теряли. Они вообще ничего не думали, — вежливо поправила она, — поскольку ничего не помнили. Ну а дальше дело техники. Доставить на место отмычку малолетнего ублюдка, склонного к воровству, и дать команду по телефону. Неужели это возможно? Для меня — да. Просто без всякого позерства призналась Дора. После нескольких сеансов я могу установить рапорт и по телефону, без личного контакта. В самом деле? Желаете следственный эксперимент? Тонко улыбнулась она. Хотя вы в силу профессии наверняка слабо подаетесь внушению. Да уж, лучше не стоит. Да, но кражи кражами, а как быть с убийствами? Что вы имеете в виду? Убийство кассирши, похищение сумки с деньгами. Это вам надо Левушку спросить. Вы Башко имеете в виду? Он ваш родственник? Именно Племянник Шалопай. С детства висел у меня на шее, сбежал на фронт, вернулся инвалидом. Вот так и разобидился на весь свет. Как его настоящая фамилия? Сами у него спросите. Он тоже владеет вашим ремеслом? Это не ремесло, это дар. Он или есть, или нет. Но Левушка никак с этим не может смириться, все экспериментирует. «Значит, история с убийством кассирши его фиаско?» Она промолчала. «А попытка ограбления сберкассы в Сокольниках?» «Послушайте, как это? Гражданин-капитан?» «Да, все верно». «Благодарю. Если вы и так все хорошо знаете, так уточните детали у него. Я буду говорить только о том, что касается лично меня». «Хорошо». «Расскажите об убийстве жены Зубова. Это же вас лично касается?» Зубов. Эхом повторила она. «Ну, если кто и заслужил виселицы, так этот новариш, влезший в чужой кабинет». «Да, это мой пациент. Ездил под гипнозом возвращать мужскую силу. Сами понимаете, молодая жена». «Признаю, мое фиаско» выяснить, когда он заявится домой пообедать, и не выяснить, что может прийти супруга. У мальчишки от неожиданности началась паника, наложилась ненависть к мачехе. Возможно, прозвучали громкие слова. Так и получилось. Что же, мальчишку натаскивали только на профессора? «Ну, хорошо, хорошо», — снисходительно согласилась мадемуазель. Я натравила его на добрейших луганских просто чтобы проверить управляемость, ну и в расчете на деньги. Я же не знала, что в шкатулке оружие. Я собиралась ее потихоньку вернуть в один из визитов, но Левушка меня опередил. Волин вежливо уточнил терминологию. Левушка — вор и убийца. Это как вам угодно, — отмахнулась Дора. Вы грамотный, разбираетесь. Ну что, писать-то будете? Псевдо Башко поступил в полное распоряжение лейтенанта Яковлева. Там мало что можно было напортачить. Как минимум по двум эпизодам. По убийству Башко Юлии Владимировны и по нападению на сберкассу в Сокольниках все было гладко. Изысканы данные медосмотров гражданки Башко, произведенные при оформлении на работу. В том числе результаты санирования полости рта. И практически с полной уверенностью можно было говорить, что фрагмент верхней челюсти принадлежит именно Юлии. Еще раз тщательно обшарили котельную, саму полость котла. Обнаружились и другие частицы костных тканей, уцелевших в зале. Экспертиза подтвердила признаки подчисток в изъятому самозванца удостоверении. Яковлеву требовалось только своевременно выкладывать на стол все эти непробиваемые козыри. Впрочем, сам псевдобашко, морща свое смазливенькое личико от боли в ушибленной головушке, не особо-то и отнекивался. Что до сберкасы в Сокольниках, то все-таки нашелся человечек, который подтвердил, что именно Башко выбежал после того, как в зале послышался выстрел. Бывший сержант Шамшурин опознал его как добровольного помощника, который отрекомендовался первым прибывшим на место происшествия. Пальцевые отпечатки, снятые с маузера, из которого был произведен выстрел, его. Эксперты подтвердили, что записка, хотя и написана печатными буквами, выполнена той же рукой, псевдобашковской. Вот по эпизоду с похищением сумки было глухо. Левушка стоял насмерть. Но тут никто на быстрый успех и не рассчитывал. Памятуя о докладе Кашина, о характере обнаруженного следа около сорванной пломбы, Волин серьезно подозревал, что тетушка Дора с ним недостаточно откровенна. Да и чего ей с ним откровенничать, если рассудить здраво? Ох уж эта тетушка Дора! Перед глазами стояла та самая афиша на обшарпанной тумбе, такая яркая, на серой Петроградской улице. А на афише она. Тонкая, красивая и пугающая, вся в черном, в причудливой позе. От изящных пальцев расходятся лучи, а в их свете маленькие фигурки исполняют странные танцы. Как тени от пляшущего за окном фонаря плясали черные буквы «Мадемуазель Дора Орландо Джуниор, королева гипноза». «Ваши мечты сбудутся, чувства усилятся, мир перевернется с ног на голову, уверенность пошатнется». Мама была против, поэтому папа сам сводил его в цирк. Как он выразился, контрабандой. Манеж, залитый ярким светом прожекторов, оркестр, запах стружки, все было интересно. Но Витька сидел как на иголках и ждал. Однажды он вбил себе в голову, что хочет летать, ну или на худой конец побегать по зеленому ковру, по макушкам лесных деревьев. Он был уверен, что раз на стене написано, что мечты сбудутся, то так оно и есть. Когда она, наконец, появилась и принялась совершать удивительные вещи, вызывала всех желающих, ни слова не говоря, заставляла взрослых людей валять дурака, кто-то танцевал цыганочку, кто-то стоял на голове, кто-то хохотал до упаду, Витька сидел смирно и ждал, когда исполнятся мечты. Они никак не исполнялись. Более того, она собралась уходить. Но, к счастью, дядька, которого папа назвал каким-то длинным шипящим словом, задержал ее, расставив руки. И Витька вскочил с места, помчался, прыгая вниз по лестнице, перелез через барьер, ограждающий манеж, и рванул за ней. Дядьки в красных пиджаках пытались его отловить. Но он, увернувшись, подскочил, вцепился в ее черное, сверкающее, как звездное небо, платье, и, едва переведя дух, выпалил. «Хочу летать!» Она через плечо глянула на него. «А еще что?» «И бегать по деревьям!» Желание публики — закон. Мелькнули перед глазами длинные пальцы, завертелось перед глазами, и он взмыл под купол, который послушно разошелся перед ним, пропуская, а потом взмыл в серое небо. Облака, мягкие и пушистые, как вата, плыли рядом с ним, и он мог почти дотронуться до них. Он протянул руку, и холодная влага облака обволокла его пальцы, оставляя на них крошечные капельки. Невский ветер, на земле такой резкий, нес его на руках все выше и выше, к самому солнцу. Витька кричал, смеялся, крутился в воздухе, как птица, которая только что научилась летать. А потом он заметил стаю птиц, летящих рядом с ним. Они кружили вокруг него, словно приветствуя нового члена своей стаи. Витька попытался подражать их движениям и, к своему удивлению, обнаружил, что может управлять своим полетом. Он пикировал вниз, почти касаясь верхушек деревьев а затем снова взмывал вверх к облакам. Но самое удивительное было впереди. Когда он поднялся выше облаков, перед ним открылся вид, от которого захватило дух. Солнце, уже почти скрывшееся за горизонтом, окрашивало небо в огненные цвета. Оранжевый, красный, фиолетовый. Облака, освещенные его лучами, казались огромными горами из золота. Со скрипом отворилась тяжелая дверь, и Волин, очнувшись, оторвал от стола тяжелую больную голову. «Спишь?» «Я на момент», — сказал капитан Сорокин, входя и закрывая за собой дверь. «Уж извини». Виктор Михайлович глянул на часы. «Три часа ночи. Что-то вы рано сегодня». «Деликатное дело», — объяснил старый капитан. «Позволишь присесть?» «Прошу прощения, заработался». Волин, поднявшись, пожал руку. «Конечно, прошу». «Чаю?» «Да я ненадолго». «Ничего, успеем. Все равно транспорт не ходит, как вы до дома доберетесь». «Этот вопрос решен», — ответил капитан, но все-таки от стакана чая не отказался. Сделав пару глотков, он приступил к главному. «Виктор, верни китайскую шкатулку, маузер и наградную табличку». пожалуйста. «В каком смысле надо вас понимать, Николай Николаевич?» – помедлив спросил Волин. «В прямом. Это должностное преступление. Вещественные доказательства должны быть приложены к материалам дела, и... Не будет никакого дела». «Уверены?» «Абсолютно. А вот дело маршала Худякова, оно есть». «И что же?» То, что если всплывет это безусловное свидетельство контактов Луганского с Худяковым в тот сомнительный период, когда не весь куда пропала манжурская золотишка, и по возвращении генерала будет ждать ворон. И что же? Ох, вздохнул Сорокин. Ну, хотя бы то, что устранение Луганского поставит крест на работах над первым в мире широкофюзеляжным транспортником для перевозки людей, и тяжелой техники. Волин потер гудящую голову. «Вот-вот», — одобрил Сорокин, наблюдая за ним, и продолжил. «Имею данные из самых надежных источников, что протаскивается мнение о том, что идея вредная, тупиковая и сплошное разбазаривание финансирования». «Кем протаскивается?» — быстро спросил Волин. «Ты что, дурак?» уточнил старый капитан. Некоторое время молчали, слушая, как тикают часы. Потом Николай Николаевич снова заговорил. И еще момент, Виктор. Эти двое, Лебедева с Башко, будут изъяты из нашего ведения. Все материалы сгинут без следа. И кто знает, когда и в каком контексте снова все это всплывет. Волин молчал, постукивая карандашом по столешнице. Сорокин, подождав несколько минут, встал, подошел к окну и продолжил. «Был аналогичный эпизод еще до войны, как раз с ее Дориным папашей. Не помнишь? Энциклопедия? Я ничего об этом не знаю». «Ну а я знаю. В 1939-м разыскали начальника лаборатории, который исследовал все эти гипнотические воздействия, с ним и всех причастных». Может, и самого Орланда. Теперь решено возобновить. Сорокин сделал паузу и завершил: Не будет дела, Виктор. Волин поднялся, подошел к капитану, тоже выглянул на улицу. Окна его кабинета выходили не во внутренний двор Петровки, а на один из переулков окружающих здания. И там, внизу, мокро чернела крыша машины, ожидающей с работающим двигателем. Вы уверены, что отдам? Задумчиво проговорил он. И вообще, что все эти вещи у меня, может, уже у Китаяна или выше? Нет, не уверен, признался Сорокин. Но очень на это надеюсь. Ты знаешь, как я к тебе расположен. Волин еще какое-то время помолчал, подумал, взвесил. Снова взвесил, подумал, помолчал. Потом открыл сейф, извлек шкатулку, упакованную в папиросную бумагу. Достал полотняный сверток, в очертаниях которого безошибочно угадывался Маузер. Выложил и запечатанный конверт. «Табличка», — уточнил Сорокин, прибирая все в портфель. «Верно. Тогда уж и это». Волин достал из сейфа последнюю вещь. Матерчатый мешок, верх которого был затянут шнурком. «Верните Сереженькиной маме». Сорокин и так понял, что там, но все-таки развязал и заглянул. Медведь был на месте. «Спасибо, Виктор. Ты поступил правильно». Закрыв дверь за старым капитаном, Волин вернулся к окну. Без особого удивления понаблюдал, как обычно начальник райотдела усаживается в черную победу, причем водитель предварительно распахнул перед ним дверь. Отъехали. А Виктор Михайлович вернулся к работе. Уже по другому делу. Спать не хотелось. Боязно.